Ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть серебряного от царского гнева. «Но нет», — подумал Морозов, — «это не серебряный, это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина, а жена змея подколодная. Уж ее ли не любил я, ее ли не держал как дочь родную?»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 небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком, с выпущенную в два конца золотую бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые софьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был в накидку шелковый легкий опошень золотистого цвета, застегнутой на груди двойною алмазную запаной. Голову князя покрывала белая парчевая мурмалка с гибким алмазным пером, которая качалась от каждого движения, играя солнечными лучами. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхнюю губой не черную полосу, но лишь темную тень.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 Теперешнее ее положение и ожидающий ее поцелуй показались ей божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по ее членам. «Я нездорова», — прошептала она. «Отпусти меня, дружина Андреевич». «Останься, Елена», — сказал спокойно Морозов. «Подожди, ты не можешь теперь уйти. Это невиданно, неслыханно. Надо кончить обряд». И он проникал жену насквозь испытующим взглядом. «Ноги не держат меня», — произнесла Елена. «Что?» — сказал Морозов, будто не расслышал. «Угорела? Эк, невидаль! Прошу вас, государь, подходите, не слушайте жены, она еще ребенок. Больно застенчива, ей в новинку обряд. Да к тому же еще угорела. Подходите, дорогие гости, прошу вас!»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 Все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала, как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова «Пресвятая Богородица, пожалей меня». Морозов подхватил Елену. «Эх», — сказал он, — «вот это здоровье! Посмотреть так кровь с молоком, а немного угару так и ноги не держит».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 «Ого, да ты еще и грозишь!» — вскричал опричник, вскакивая со скамьи. «Вишь ты какой! Я говорил, что тебе нельзя верить, ведь ты не наш брат! Уж я б вас всех, князей да бояр, что наше жалования заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет! Далой из-под кафтана кольчугу-то, вымай саблю, посмотрим, чья возьмет!»